Рахиль замахнулась на него кулачком, и ученый перепуганным шариком дунул под защиту сообщника. Вершитель криво улыбнулся и хотел что-то сказать, но именно в этот момент в коридоре раздался дробный стук конских копыт. Изменник схватил девушку за руку, силой швырнул за стол и, держа в одной руке кинжал, а в другой автомат укрылся за ее спиной. Инопланетянин ползал по полу в поисках молнии стрельного ружья — а когда нашел, вцепился в него, как кот в колбасу, выставив из-за трона все дуло сразу. Через пару секунд в зал влетел белый жеребец рыдающей принцессы. На его уделах старательно болтались двое гансов-охранников. В седле не было никого, что, в общем-то, изрядно удивило и агрессоров, и пленницу. — Снаймесе, где самец? — отчаянно храбро вопросил пушистый бес — Зловный эльф пожал узкими плечами. "Я здесь!" В коридоре раздались гулкие шаги. Рахели искренне надеялась, что благородный господин Подьесаол хоть на этот раз применил мозги по назначению и придумал врагам какую-нибудь хитрую увяку. Увы, Иван Кочуев вышел из-за крупа белого коня с демонстративно открытыми ладонями, даже не обнажив Златоустовскую шашку. "Ты пришёл умереть?" нервно оскарил совершитель. — Нет, — простодушно ответил казак, самым наглым образом усаживаясь на вакантный трон. На мгновение все раскрыли рты, и тонная уверенность бывшего под Исаула завораживала. — Я хотел забрать у вас эту девушку, — пользуясь минутной паузой, пояснил Иван. Все опять ничего не поняли. То есть зачем пришел, как раз понятно, а как ее забирать, если отдавать-то никто не намерен? Злоумышленники мрачно улыбнулись. — Глупец! — Ты решил, что достаточно просто прийти, сказать, и ее отпустят?» <смех> «Ну, в общем, да». «Один, без войска, без достойного оружия, без...» «Ха-ха-ха!» — сухо поддержал молодой человек. <смех> <смех> «Но, ну, может быть, я рассчитываю на ваше эльфийское великодушие?» <смех> <смех> «Ладно, шучу, конечно, нет. Я не один, я вооружен, и в любом случае вам не выиграть, хотя бы по законам фэнтезийного жанра». Зло непременно проиграет, фыркнул травмированный изменник. Скорее добро победит. Разница не так заметна, но существенна. Хм, да вы философ, и казак. Маленький инопланетянин, не понимающий, вертел головой. Вершитель был явно задачен непробиваемым спокойствием молодого человека, поэтому все на минуточку забыли о рахиль. Осторожная еврейка, не делая провоцирующих движений, всего лишь вытянула правую руку, аккуратно положив на коробочку-преобразователь клочок бурой шерсти. Беззвучно замигали лампочки. Принтер принял задание. Из коридора донесся нестройный топот мягких и жутко уставших лапок. Белый конь со страданием глянул на новоприбывших и даже чуточку подвинулся, освобождая проход запыленной колонии пушистиков». Снаггли, наконец-то. Где вас носило, Ганс? О, любая. Мы бегали, док. Счастливо доложили откуда-то из середины, и вся толпа инопланетных бесов в повалку рухнула на пол. Видимо, проводя основное время в креслах летательных аппаратов, ребята обленились, их физическая форма оставляла желать лучшего. Они отдохнут. Они встанут, они обещали мне, нервно взвизгнул предатель, в то время как прямо из стены к нему шагнула долговязая фигура в длинном переливающемся плаще. У принцессы было два плаща из знаменитой ткани эльфов, недобро усмехнулся Миловеллер. Такая одежда позволяет охотнику слиться с чем угодно, ты ведь знаешь это, вершитель. Я принёс меч Святого Джона, Я пришёл получить то, что моё по праву рода. Но принцессы здесь нет. Да, она внизу, в подвалах, освобождает остальных, кивнул себе герой, и у его противника испуганно расширились глаза. Опять-таки, пользуясь моментом, Рахиль втихую понажимала все кнопочки, до которых смогла дотянуться. Я убью девчонку. окончательно потеряв разум, заревещал предатель и даже один раз выстрелил в потолок. Грохот галил разорвал гнетущую тишину, а сам вершитель в испуге отбросил стреляющее железо. Холодное оружие привычней для эльфийской руки, и вот кинжал он уже не выпустил, быстро приложив лезвие к основанию затылка израильской заложницы. Всё кончено, подлец. В тронный зал вступила рыдающая принцесса Нюнеэль. Она, сморкаясь и чихая, вела за собой грозную толпу освобождённых эльфов. Почти был Сорван, но кое-кто ещё пребывал во власти иллюзий. Хай своды! Ганс, поднимай клонов! У нас техническое превосходство! Я сам поведу всех! Начал учёный, крупный любитель дамских межевичков, но договорить не успел. Из стаинственного прибора начали падать на пол крохотные комочки слизи. В течение минуты они росли, обретали форму и покрывались шерстью, наводняя тронный зал самоуверенно припирающимися доками. Если снаги действовали, как адеин по привычке подчиняться, то доки, разумеется, не ставили в грош никого, кроме себя любимых. Серьёзность предстоящей битвы добра и зла принимала заведомо комичный оборот. Нет, «Все не так! Так нечестно!» — уныло орал опавший с лица вершитель. «Ай, не миссишулся!» «Я главный! Вы мои копии! Слушайте меня!» Беспомощно вопил пузатый бес под напором своих же клонов. «Арестуйте идиотов!» — шмыгнула носом суровая Нюниэль, и Меловеллер взбадривающе взмахнул священным мечом. Эльфы постепенно брали инициативу в свои руки — Толкового сопротивления дезорганизованный противник не оказывал, и только Иван Кочуев молча выжидал нужного момента. Они с Рахиль пристально смотрели друг другу в глаза. Когда подясаул еле заметно кивнул, девушка качнулась в сторону, перехватила запястье отвлёкшись изменника и выкручивая кинжал, произвела профессиональный бросок через плечо. Вершитель своим шлёпнул сына пол, когда же он попытался вскочить. В его грудь упёрлась холодная полоса отточенной Златоустовской стали.